Вираж спрыгнул с лошади, не останавливая ее, и пошел прямо в огонь. Как-то очень опасно пошел. Оружие не обнажал, но было ясно. Он положит, даже не участив дыхания любого, кто встанет на пути. Варгас остался в седле. Однако руками повел, притушил круг огня, а в одном месте так и вовсе разорвал, давая возможность оборотню пройти беспрепятственно. Вителья спешилась, запустила взор и поспешила за Гроем. Как адептки ей не возбранялось действовать самостоятельно, но не выходя из-под прикрытия старшего мага и находясь в зоне видимости старшего группы. Она подошла к оборотню, когда тот уже стоял на коленях рядом с лежащим ребенком, закрывая его от толпы. Напротив остановился огромный светловолосый бородач с зелеными глазами. Из-за шубы из волчьих шкур он казался неуклюжим, однако это было не так. Вита видела, какими выверенными были его движения. «Назови свое имя, чужак!» — рыкнул он. «Назови свое, глава клана!» — спокойно ответил Вирыш. «Это тебе требуется помощь, не мне!» Увидев, как побледнело от бешенства лицо бородача, Вита опустила глаза и взглянула на ребенка. Мальчишке было лет девять. Кожа в испарине, закатившиеся глаза и редкое судорожное дыхание говорили о том, что жить ему осталось считанные минуты. Но о большем ей передали торчащие из-под его верхней губы кончики клыков и пена, стекавшая по ним. Сердце зашлось от жалости. Вита попыталась взять себя в руки, наложив ладони на тело ребенка и начав диагностику. Сделать что-либо было уже поздно. Яд растекся по сосудам, проник во внутренние органы, убил мозг. Нет, ей не вытащить его сознание из красной клетки безумия, не заставить работать на исцеление, как могла бы она сделать это с любым другим. Если только не... Даже не думай, — раздался вредный голосок, неслышимый никому, кроме нее. Оттуда, куда ты меня засунула, я тебе помочь не смогу, ручку не подам, домой не приведу. И яга, — мерзкий голос захихикал, — «Рядом нет, чтобы разбудить тебя, спящую красавицу». Как ни была зловита на Кипиша, не верить ему смысла не было. Но перед ней лежал умирающий ребенок. Но выла, не замолкая волчица, мать в человеческом облике. Но стояли за границей огня люди, готовившие массовую резню. «Ты меня не слышишь, что ли?» — заволновался Кипиш. «Если ты потеряешься в небытии, кто меня вытащит отсюда?» Размышления и разговор с башком заняли доли секунды. «Мое имя Аслав Содан из «Полярных бегунов», — услышала Вита. Сильный удар скинул ее ладони с тела. Мальчик выгнулся дугой, клыки увеличились мгновенно. В открывшихся глазах плескалась жажда крови, чудовищная жажда. Быстрым и легким движением Грой свернул шею ребенку. Нет, не ему, а тому, в кого он собирался обернуться. Женщина, зарычав, метнулась к нему, обращаясь в прыжке, но ее сбил и придавил к земле огромный белый волк с зелеными глазами. «Варгас, огня!» — крикнул Вирыш, оттаскивая Вителью прочь. Огненный шар, слетевший с ладони мага, ударил в неподвижное тело и расцвел красным цветком, пожирая останки. Следом за ним неспешно подошел сам Серафин. Деревенские шарахнулись от него. стоял у пламени, в котором уже сложно было что-либо разглядеть. Обернулся к графу, вместе со стражниками, вставшему перед крестьянами, чтобы не допустить бойни. "Это демон", крикнул он. "Вне всякого сомнения, демон перевертыш принявший вид оборотня". Вита видела, что спрятанные за спиной мага руки совершают замысловатые движения. Пламя вдруг взревело, и набросилось на него оскаленные морды чудовища, вовсе не похожего на волка. Не задумываясь, Вителья выбросила самый настоящий щит. Рефлексы сработали на обман, наколдованный Варгасом, но тем эффектнее получилось зрелище. Ударившись о невидимую преграду, уродливая морда исказилась в яростной гримасе, заставив в ужасе отшатнуться и людей, и оборотней, и взорвалась тысячу фейерверков. Снег оплавился, земля обуглилась вокруг кучки пепла. Это было все, что осталось от несчастного ребенка. Осознав это, Вита, отвернувшись, уткнулась в грудь стоящего рядом Вирыша. Сейчас ей было все равно, в кого утыкаться, лишь бы не видеть собственного поражения. Ведь она могла спасти его, могла. — Ты представитель власти, — раздался над ухом голос Вирыша. — Возьми себя в руки, выплачешься потом. Волшебница вскинула на Гроя полный муки взгляд. Оборотень смотрел так, будто ничего не случилось. Но где-то в глубине солнечных глаз, в самой-самой глубине, уходящей к сердцу, она различила отголоски собственной боли. Нет, Грой Вирыш вовсе не был безразличным, он им казался. Встряхнув ее за плечи, словно в подтверждении своих слов, Вирыш отошел к бородачу, крепко прижимавшему к себе обмякшее тело женщины. «Вам лучше покинуть эти места», — тихо сказал он. «Мы сделали, что могли, чтобы убедить людей в вашей невиновности. Но ненависть, как пожар под землей, вырывается в самый неподходящий момент». «Мы живем бок о бок уже двести лет», — растерянно ответил глава клана. «Торговали с ними мехами и целебными травами, иногда помогали друг другу. Пару раз наши парни дрались с их ихними из-за девок, но не до смерти». «Забудьте об этом». — одернул его подошедший Варгас. — С тех пор любую неприятность местные спишут на вас. Вам ли этого не знать? Уходите, как советует Грой. Дайте смениться паре людских поколений, и лишь тогда сможете вернуться. Бородач легко закинул женщину на плечо и потерянно побрел прочь. Виталья смотрела вслед, задумчиво накручивая локон на палец. Иногда на сложный вопрос можно получить самый простой ответ и удовлетвориться им, но не сейчас. Догнав бородача, остановила прикосновением. Спросила: Как давно его укусили? Тот внимательно посмотрел на нее. Четыре недели назад чужак полоснул клыком ему по боку. Мать скрывала до последнего. Вита, обернувшись, посмотрела на гроя. Тот разговаривал о чем-то с Варгасом, но стоял в полоборота, едва шевеля острым ухом. Слышал: Чужак, уточнила она. Чужак. Твердо ответил Аслав Содан. Не из наших. Наши белые волки, а тот черный. В человеческой ипостаси мы его не видели. Пытались выследить, чтобы самим убить, но он хитер, как истинный демон. И люди все равно обвинили вас, изумилась Вита. Очевидно же, что черный не ваш. Женщина на плече бородача застонала, заплакала, не приходя в сознание. Чего теперь плакать, дура? С горечью пробормотал тот и, не отвечая девушке, ушел к своим. Волшебница вспомнила Декрая, у которого реакция на укус бурого отшельника была мгновенной. Денеш умирал, так и не успев выпустить ярость, и умер бы, если бы не вмешалась Вителья. Погибший на ее глазах мальчишка, судя по всему, стал действительно опасен лишь в последние мгновения перед смертью. Да, он мог успеть покалечить нескольких человек из толпы. Но тех на рисунках убивал другой, оборотень которого бешенство противоестественно вырвало из когтей смерти, как и бурого отшельника.